Идор – вода. Эта болезнь обычно передается через укус животных. У животных это заболевание называется бешенство. Пораженное этим недугом животное испытывает такие страдания и мучения, что его поведение со стороны может показаться бессмысленной и неспровоцированной яростью. Собаку с подобным недугом обычно называют бешеная собака. Гипотенуза. Линия, проведенная по идеально ровной поверхности, является горизонтальной. Оба ее конца направлены к горизонту, а не под или над ним. Слово «горизонт» происходит от греческого «хоризо» — границы, предел, поскольку горизонт представляет собой видимую границу земной поверхности во всех направлениях. Груз, подвешенный над землей, расположен по вертикальной линии, направленной к вершине самой высокой точки небесного свода. Вершина обозначается по-английски словом vertex. Это слово произошло от латинского «вертере» — «поворачивать». Первоначально этим словом обозначали центр водоворота, вокруг которого происходит вращательно-круговое движение воды, а затем им стали называть верхнюю точку на голове, от которой волосы отходят в разные стороны, макушку. Поскольку эта точка находится на самой вершине головы, то этим словом стали обозначать самую верхнюю часть любого предмета. Вертикальная линия расположена перпендикулярно горизонтальной. От латинского «per» — «через» и «tendere» — «висеть». Вертикальная линия свисает вниз и проходит через горизонтальную, как в знаке сложения «плюс». Углы, образовавшиеся в этом знаке, называются прямые углы. Прямой угол образуется, когда одна линия строго перпендикулярна другой. Конечно, если повернуть выше приведенный знак сложения так, чтобы получился знак умножения, то в нем линии уже не будут расположены вертикально. Тем не менее, они перпендикулярны друг другу и образуют прямые углы. Если две стороны прямого угла соединить с третьей, проходящей под его вершиной, то получится треугольник, от латинского tres, три. То есть треугольник – это фигура с тремя сторонами. Треугольник, один из углов которого является прямым, называется прямоугольный треугольник. Третья линия, протянутая под вершиной прямого угла и образующая прямоугольный треугольник, называется гипотенуза, от греческого hypotenusa, хипопотенуза. Тейней – протянуться. Что может быть более ясным? Гипофиз. До XIX века люди не имели четкого представления о том, как работает мозг. Все представления древних греков о мозге сводились к тому, что, по их мнению, он охлаждал разгоряченную кровь, являясь, говоря современным языком, чем-то вроде кондиционера а также вырабатывал слизь, представляющую собой густую жидкость, покрывающую внутреннюю оболочку носа и горла. Особенно активно она выделяется при простуде. Как бы то ни было, и греки, и римляне полагали, что мозг вырабатывает слизь при помощи небольшого органа, соединенного тонким отростком с нижней частью мозга. Поэтому этот орган так прямо и назвали «источник слизи». Дальнейшее развитие событий несколько напомнило историю с Золушкой. Этот небольшой орган с отталкивающим названием оказался важнейшей железой в организме, поскольку он вырабатывает гормоны, от которых зависит успешная работа других желез. Ему дали более благозвучное название – гипофиз. Это греческое слово означает «подрост», то есть данный орган растет под мозгом. Это название было дано в середине XIX века американским анатомом Бертом Грином Уайлдером. Многие из гормонов, вырабатываемых гипофизом, имеют в своем названии корень троп, от греческого трепеин, вызывать рост, поскольку они стимулируют более активную выработку гормонов другими железами организма. Один из важнейших гормонов, питающих подпочечную железу, улучшающий функцию выработки гормонов внешней частью поджелудочной железы, Носит название адренокортикотропный гормон, сокращенно ACTH. Гипопотам, Бегемот, он же гипопотам, носит исконно греческое имя. Оно произошло от греческого хиппос, лошадь и потамус река. Гипопотаму можно часто встретить во многих реках Африки, и он является достаточно крупным животным, поэтому греки назвали его по имени другого им хорошо известного крупного животного лошади, хотя гиппопотам также похож на лошадь, как слон на быка.